Глава четвертая. Пять проклятых вопросов. Игра, которая свела всех в Тонлыке, была необычной для рынка и традиционной для производителя. Что это за производитель, чем зарабатывает и в какой стране находится, никто толком не знал. Слуха входило множество, что это россияне или бывшие россияне, нет, украинцы. Казахи или эстонцы, нет, бельгийцы, австралийцы или арабы. В общем, кто угодно и где угодно, но вроде не мейджор. Впрочем, отдельная группа версий стояла как раз на том, что без мейджоров здесь обойтись не могло. Больно крутой выходила всякая «это просто игра». Почти во всех составляющих. В каждой из них, вне зависимости от жанра, «Симпатичные герои находили непростой путь к победе в оригинальном, но очень узнаваемом и классно прорисованном мире. Над игрой явно трудилась толпа классных и высокооплачиваемых спецов, которые мало кому, кроме мейджеров, доступны. И дорогая, наверное, уточнила Аля осторожно, потому что разговор про деньги с малознакомыми людьми может завести куда угодно. Особенно с такими, как Алина». Та отреагировала удивительно спокойно, как и на сам подход Али. «Недорогая. Бесценная. Тупо цены нет. Купить невозможно, в игре заработать или потратить деньги невозможно, рекламы нет. Вообще не ясно, на чем разрабы деньги делают. И немалые, прошу заметить, деньги. Затраты же, говорю, эпические, в разовом-то режиме». «А как такое возможно?» «Вот в этом и весь вопрос». Вернее, все пять проклятых вопросов. — Почему пять? — удивилась Аля. — Два же. Что делать и кто виноват? — Это вопросы великой русской литературы. А я про вопросы великой мировой журналистики. — Не знаешь, что ли, правила ПТВ? Аля, повспоминав, пожала плечами. Алина снисходительно объяснила. — Who, what, when, where, why? Ну, еще плюс одна «h». How. «Кто, что, когда, где, почему и как?» «На эти вопросы должна отвечать всякая нормальная статья или новость». «Алин, ты журналист?» «Бери выше», — сказала Алина с непонятной печалью. «Проще, надо, — подумала Аля, без нажима. Хотя почему? Если собеседник насторожится, значит, есть повод. Нормальный человек насторожиться не должен. Я же маленькая и безобидная». И она безнажима спросила. «И ты здесь, чтобы все понять и написать статью?» Алина, наклонив голову, некоторое время рассматривала Алю, потом очень серьезно сказала. «Этого вы от меня никогда не добьетесь, гражданин Гадюкин!» Аля не успела обидеться, потому что Алина, улыбнувшись очень по-доброму, продолжила. Любой вменяемый человек с естественным любопытством не может не полезть разбираться, как такое возможно. Раз за разом высаживать адскую прорву денег и человека часов на нулевый проект, чтобы тут же беспощадно выкинуть предыдущий. «В смысле выкинуть?» — не поняла Аля. «То есть вот этот вариант, в котором мы будем участвовать, он сильно отличается от предыдущего?» «Сыграем, узнаем!» — отрезал Марк. «В этом и мякотка!» Он, похоже, нарезал круги поблизости, как нервная акула, и сам напал на Алю, едва Алина, еще раз очень добро улыбнувшись, сбежала на зов Тинатин. Та то ли проводила на кухне обряд инициации с каждым представителем чатика, то ли Марк поспешил разочаровать ее всеми возможными способами. Ему пришлось тормознуть и попереминаться, порывисто оглядываясь еще минутку, пока Аля... Пыталась сперва отбиться от Володи, подступившего к ней с ведерком пунша, а после добиться от него, не ведерка, а Володи, членораздельного ответа хоть на один из вопросов 5W плюс H. Володя улыбался, подсовывал пунш и почти бессловно угрожал принести шашлычок или мизим, потом сбежал. И на Алю немедленно спикировал Марк. «Эта просто игра существует дофига времени», — возбужденно вещал он. «Годы, может, десятилетия. Лежит на секретных серваках, которые постоянно апгрейдятся, чтобы все летало и не лагало. Больше нигде. Ни на стиме, ни на других площадках, ни в торрентах. Доступ по инвайтам. Скачать и хакнуть невозможно. Можно только играть и радоваться, потому что это счастье геймера недолгое» имени Фрэнсиса Макомбера, добавила бы. Аля, но сбивать Марка было опасно, поэтому она уточнила. Прям счастье? Для всех и даром? И мельком подумала, что и сама такой вопрос могла бы не понять. А поняв, возможно, не упустила бы возможности подушнить на тему, почему прямо и что спросить хотела-то? Или, а можно без цитат? И еще подумала, что эту реакцию, значит, надо оценивать как нормальную. А вот другие следует отслеживать и запоминать, как свидетельство того, что собеседник что-то знает и пытается скрыть. Марк явно не собирался ни скрывать, ни душнить. А возможности блеснуть осведомленностью обрадовался куда больше, чем среднестатистический щенок радуется швырянию палки. — Ты что! — забурлил он. — Во-первых, все по-честному всегда. Вот правила нарушить нельзя, а выполнить и победить можно. В жизни бы так. — О, да. Подумала Аля, а Марк клокотал дальше. Уровень всегда просто вау, и на любой вкус даром и для всех. Хоть квест, бродилка даже, хоть FPS стрелялка от первого лица или олдскульная стратегия. Индивидуальная, групповая, разок парная была. Любого другого, между прочим, захейтили бы за такое сразу, а тут только рады все. Ну, вроде как. Марк запнулся. Аля поняла, что сам он в парную точно не играл и, может, не слышал о ней, а случайно придумал прямо сейчас. Но она и тут решила не душнить, а уточнила. Все так упарываются по детективу. Как из него FPS сделаешь? Ну, во-первых, легко, как в «Кандемнат» и так далее. Во-вторых, при чем тут детектив? Я думала, это просто игра, всегда детектив. Просто декорации разные, сказала Аля озадаченно. С чего ты взяла? Это просто игра, все что угодно. Крайняя, космический сай-фай такой, до того была стратегия про железнодорожные бизнес-воины, до того пиратщина какая-то, еще раньше про Чингисхана что-то и типа «Симс». И что сейчас в бета-версии будет «Детектив», «Хоррор из жизни пчел» или там «Игра престолов» на африканском материале, не знает никто. Хм, прикинь... Каждый раз с нуля новая вселенная с новыми героями и все другое. От жанра и движка до графики и геймплея. Весь, короче, мир видеоигр, но... Как в старом айфоне. Не более одного приложения за раз. В смысле одно. Новая игра запускается, я поняла. А старая куда? Никуда. Стирается навсегда. Да ладно. Ну... «Где-то в архивах у них остается стопудово, но в моменте существует только одна эта просто игра. Плюс одна тайная бета-версия следующей игры, которая заменит текущую, после того, как в нее наиграются счастливчики». «Типа нас», — горько сказала Аля. И Марк радостно подтвердил. Он искренне считал себя и весь чатик счастливчиками. Волванчик. «Хотя ему-то что?» Это же не он, как мотылек между рамами. Во все стороны простор, а куда ни метнись, ткнешься в стекло. То, что Карим выхватил где-то инвайт на группу, это ему повезло просто дичайше, — бухтел Марк, заглядывая Али в глаза. И мне повезло, что с собой взял и тебе, что мы в Казани случились, а не разъехались и пьяными не валялись, как нормальные люди. бы не каникулы, тут лук, какая очередь была бы первыми в мире опробовать новый релиз». Карим дернул бы друзей, одногруппников или актив чатика. Мы бы с тобою точно без шансов. Аля, поморщившись, уточнила. То есть это не потому, что чатик детективный. Вот ты прицепилась к детективу, даже как-то изумился, Карим. Это на тебя обстановка так влияет? Аля насторожилась. В смысле? В обычных условиях Аля не решилась бы по собственной инициативе, отлавливать и допрашивать Карима. Он не утомлял, как Марк, и не забалтывал, а иногда наоборот давил улыбкой явно готовый ответ и, помедлив, говорил что-то другое. Оттого Карим казался очень умным. И если не коварным, то расчетливым, хотя расчетливый человек воздержался бы от такой показательности. К тому же Карим не скрывал интереса к Али спокойного, даже сдержанного, но такого мужского, что ли, для того, как будто не скрывал, чтобы Аля сама определилась, надо ли ей это, и сделала шаг навстречу или в сторону. И когда она отловила Карима и принялась допрашивать, то направление шага получалось не менее показательным. Это не то что пугало, но напрягало заметно. Карим был, ко всем прочим преимуществам, симпатичным. Если вы не против Кингсайз версии мужской пригожести. Не кинг, точнее, а хан. Крупный, но не рыхлый, сила которого росла и зрела сама по себе и на естественном корме, а не на тренажерах и протеиновых коктейльчиках. Родители Али были бы не против, о да, наверняка. Но... Пусть сами ханство и организуют себе, а Аля разберется и тоже сама, как умеет. — Да уж видим мы, как ты умеешь. — Ну, загородная база, куча приезжих, снег кругом. — Готичненько, — пояснил Карим. — Только обвала, чтобы от дороги отрезать, не хватает. А так идеальный сеттинг для герметичного детектива. Чтобы не всхлипнуть от невыносимости повтора, Аля поспешно спросила, «А это игра просто, которая реально такая секретная?» Карим улыбнулся и еще шире улыбнулся, когда Аля продолжила. «А как ты инвайт раздобыл?» Сообразив, что ответа не дождется, Аля спросила, «А меня почему?» «Ну, нас». «Голос ее предал?» И Карим услышал. Он перестал улыбаться и нахмурился. Сейчас осведомится, а тебя что-то не устраивает. И конец беседе, потому что это не вопрос, а начало конфликта, продуктивного развития у которого не бывает. Аляс сто раз про такое читала. И на практике убеждалась куда чаще, чем хотела бы. Но Карим, помедлив, спросил иначе. «Аль, тебя что-то напрягает, да? Скажи, мы исправим. Сказать бы ему, прорать бы, схватив за толстые плечи и потрясая, насколько получится, и брызгая слюной, и топая ногами, чтобы понял, как, Але все это надоело. Весь этот цирк по кругу, роль статиста в дурацком закольцованном кино без сюжета, игра без выигрышей и правил, все вот это вот». — Нет, не поймет. Алиса не поняла, и этот не поймет. Ни за что и никогда. Аля, опустив глаза, повторила. — Почему ты нас позвал? Карим, так и вглядываясь, наверное, Али в лицо, в лоб точнее сообщил. — За тебя Алиса попросила, за Алису Тинатин. Мне этого достаточно, а тебе? «И что тебя удивляет?» — спросила Тинатин, но для нее это был нормальный фрагмент делового разговора, а не выход в конфликтный режим. Нужно было семь человек. Предварительно подписались десять, половина слетела. Семья, дела, простуды, перепой, собачка-серпантин скушала. Полный набор. Алиса давно ныла, просилась в активность. Как узнала, что вакансии две, запросила из-за тебя. «Ты вроде нормы, недушная, вот и все. А что, проблемы?» «И игра только сегодня, поэтому так быстро собраться надо было», — догадалась Аля. И, не дожидаясь, кивка продолжила. «А почему именно здесь?» «Аль, я спрашиваю, проблемы с этим какие-то? Ты увидела что-то, услышала или...» «Из-за соседей?» «Аль, ну кончай. Из-за них не парься. Чушь понятно. Если что, мухам в порядок приведем». «Приведи, пожалуйста», — подумала Аля умоляюще но говорить не стала. Мироздание не чушь понятно. С ним даже Тинатин не справится. «Чё грустим?» — спросила Алиса, подхватывая Алю под локти и пытаясь закружить. «Пошли, пошли, там голосование, танцы устроить или в мафию. Я за танцы, остальные дураки. Ай да их массой давить!» Алисе классические вопросы задавать было бессмысленно. Она ответила на них заранее — И многократно, спасибочки, слушать больше нет сил. На танцы и мафию по третьему, что ли, разу их тем более не осталось. Но огорчать Алису не хотелось, как и привлекать неодобрительное внимание остальных. Понимать процесс лучше изнутри. «Не будем выпадать из него», — устало подумала Аля и поплелась за Алисой. Ответы на шесть классических вопросов Она получила. Понятнее от этого не стало. Стало страшней.